Глава двадцатая «Мы не хотим знать, что ты там делал», — в один голос заявили старики, когда я вынырнул из мира духов. «То есть как не хотите? Я что, зря эпитеты и метафоры подбирал во время?» «Заткнись! Прояви уважение к этой очень уважаемой женщине с несчастной судьбой!» — взревел на робу. «Отлично! Тогда я не смогу вам поведать то, что она сказала». «Нет, что сказала, ты можешь повторить», — пожал плечами Егор, — «но не более». «Да, да, да, Изаму, сделай это еще раз», — Съезил я, за что сразу же получила оплеуху от сенсея. «Говори только по делу, иначе мы снова тебя отправим в мир духов, и на этот раз навсегда». «Ладно, ладно, я все понял, дурак, исправлюсь», — почесал я затылок. «Можно было и не колотить». «У меня же там сосредоточие духа и силы». «У тебя везде сосредоточие духа и силы». «Но это не повод не затыкать фонтан красноречия, когда он начинает брызгать нечистой водой, а дерьмом и другими нечистотами». «Красиво. Мог бы просто еще раз намекнуть, чтобы я перестал пошлить». «Так что сказала тебе эта благородная женщина с несчастной судьбой? Расскажи нам, умный юноша». «Который всегда думает о своих словах, прежде чем они вырвутся наружу?» Спросил змей мягко, словно стараясь гладить впечатление от оплеухи сенсея. «Вот это другой разговор!» Кинул я в ответ и начал рассказывать. Мой рассказ занял не очень много времени. Впрочем, его можно было бы уместить и вовсе в несколько предложений. Но я не мог позволить такому действию закончиться так быстро. В итоге мой рассказ затянулся на 10 минут. Причем восемь из них я уточнял детали. Когда же я закончил, то все шесть старичков смотрели на меня с таким недоверием, что невольно закралась мыслишка. А не переборщил ли я с придуманными излишествами? — Как глупо и нелепо звучит многое из того, что сказано твоим учеником, сенсей Наробу, — сказал Бизон. — Может быть, отвесишь еще одну плюху, чтобы резким движением отсечь лишнее? «Эй, тогда можете заявиться сами к Ойве и усомниться в ее словах». Тут же оступил я на пару шагов. Правда, не думаю, что ей это понравится. «Мальчишка», — покачал головой сенсей, — «Ойва уже сказала нам, что именно нужно делать для освобождения от Анре комиссара Мацуды. Так что твоя ложь только огорчила тем, что принимаешь нас за дураков». Она просила только лишь одного — посмотреть на тебя. Неизвестно, для чего ей это было нужно, но мы ее просьбу исполнили. Теперь можем приступать к самому изгнанию. Через три дня полная луна как раз ступит свои права. Так что нам нужно будет подготовиться». Похоже, что тут все развлекались. Мне на ум пришла довольная улыбка Ойвы, когда я покидал ее платформу. Вот уж кто разлёгся, так это она. Я-то думал, а она и эти. Эх, кругом одни интриги. «Значит, шашлыка и пива не будет», — Все еще с надеждой в голосе спросил я. «Можем просто остановиться на рисовых шариках по утрам. Да я даже согласен, хотя бы на удон с курицей по вечерам». «Ай, сенсей! Ой, дядька Игуар! «Стой, паршивец, а ну вернись!» Прокричал Бизон, тоже занося руку для удара. «Ага, так я и остался на месте. Догоняйте, кто последний, тот вонючий старикашка!» Выкрикнул я и помчался в сторону двери. Как раз вовремя захлопнул металлическую перегородку за собой. В нее влетел водяной удар и оставил снаружи вмятину в форме кулака. Если бы такой примчался мне, то я воткнулся бы в противоположную стену стойким маловяным солдатиком. Да и проторчал бы так до следующей весны. Когда же я быстро слетел вниз, то догадайтесь, на чьи веселый улыбающийся рожи наткнулся. Как оказалось, сенсей быстро всех спустил с помощью магии ветра, а потом кот перехватил его от земли. Я снова был вонючим старикашкой. В этот вечер мы все-таки разработали план, который поможет вытащить духа из тела Исаи. Осталось только заманить его в нужное место. Заодно позвонили Мизуки с просьбой о помощи. Когда изложили суть дела, то она с радостью согласилась помочь. Как вы помните, у нее на комиссара тоже был зуб. Иоси подслушивал под окном, но после того, как кот пригрозил оторвать ему уши, скрылся в своей палатке и не уходил вплоть до самого ужина. Думаю, не стоит говорить, кому пришлось готовить ужин на всех. Развели дедовщину старые гвардейцы. Но сетовать и тем более стонать не пристало самураю. Поэтому Яхре начал на кухне, как проклятый, чтобы приготовить вкусную еду для самых мудрых на свете мужчин. Все-таки они мне помогают. Да, может быть, больше они помогали сенсею. Но в лучах их помощи грелся и я. Правда, после обильного ужина мне пришлось пойти ночевать к Киоси, так как дорогим гостям не хватило места в гостиной. Хорошо еще, что Тануки успел у себя убраться и проветрить. Мы с ним немного поболтали о том осем, а после меня сморил сон. Мне нужно было набраться сил перед черным Комитетом. На следующее утро я размялся без отягощений. Сенсей сказал, что в этот день лучше поберечь силы, лучше оставить их на бой. Остальные старики с ним согласились, правда завтрак все равно пришлось готовить мне. Ну да ладно, жареную рыбу, рис и овощи приготовить было нетрудно. В школе отметился на нулевом уроке, после чего улыбнулся Исаи, который сидел на своем месте, и щелился во все 32 зуба. — Что случилось, придурок, чего улыбаешься? — прошепил он, когда наткнулся на мой взгляд. «Да вот, слышал, что настоящие аристократы владеют не только рукопашным боем, но еще и кендо, боем на мечах. Вот, думаю, если в тебе хининская кровь, то вряд ли ты умеешь взять меч с нужной стороны». «Что?» — прошипел Исаи. «Да у меня седьмой дан!» «А у меня ядерная ракета в сарае и сто сорок две наложницы», — хмыкнул я. «Если ты победил меня в низменном бою, то сможешь ли одолеть в бою аристократов?» Удочка закинута, рыбка насаживается на крючок. Остается только подсечь и подтянуть. Когда и где? прошипел Исай. Сегодня я на комите, но через три дня, когда приду в себя, то жду тебя вот по этому адресу. Тут зал кенда, где нам никто не помешает. Я протянул визитку с адресом. А как же другие! Исай оглянулся на заинтересованные лица ребят. Не надо других, если ты действительно считаешь себя аристократом то будет порка бамбуковым мечом. А если я тебя одолею, то от позора не отмоешься. Или ты струсил?» Вот сколько ребят ловятся на слабо. Думаю, что и сам бы попался на такое. Поэтому я после анализа собственного поведения, когда гормоны заставляют совершать нерациональные глупости, решил и комиссара проверить на взаимодействие духа с телом. И не прогадал. «Я струсил! Перед каким-то хинином! Да никогда!» «Все-таки мальчишеский азарт смог преодолеть рассудительность комиссара, а его заносчивость вкупе с прошлой победой...» «Думаю, что вы уже сумели догадаться. Я не просто так проиграл, а пробовал силы соперника и раззадорил его на следующий бой. Если вы сами когда-нибудь дрались, то можете вспомнить, с каким легким превосходством смотрели на соперника, который вам проиграл. Или же тот взгляд, который бросал на вас выигравший соперник». Чувство превосходства над противником приравнивается к самой большой ошибке, какая только может быть в бою. Даже если вы выиграли один раз, то это вовсе не означает, что второй раз вам тоже удастся одолеть соперника. Это означает, что противник будет более подготовлен к следующему бою. Увы, мальчишеский задор пополам с юношеским максимализмом шарахнул по разуму комиссара и заставил забыть об осторожности. Я поджал губы и кивнул в ответ. Тогда через три дня, чтобы нам никто не смог помешать, биться будем ночью. Увы, только в это время зал будет свободен. И я думаю, что смогу доказать тебе, что настоящий путь меча отличается от подлости подножек. Я буду ждать этого, — прошипел Исаев в ответ. Надеюсь, что после сегодня ты сможешь туда прийти. Приду в любом случае, даже если принесут. Я подсек рыбку и направил ее прямо в сеть. Теперь осталось только подождать и надавать этой щуке похлебалу от души. Красное от возмущения Исаи отвернулся от меня. Он уставился на доску с таким яростным выражением на лице, что, будь доскаживым существом, испугалась бы и смылась по-добру, по-здорову. Меня же ждала черная кумите. Ждала встреча с Шакка. Сетору делал вид, что меня нет в классе. Но я видел, что он то и дело поглядывал на часы. Он словно подгонял взглядом стрелочку на циферблате. Все-таки редкое самообладание для молодого человека, против клана которого сейчас ведется война. Да-да, я смог стравить два клана якудзы между собой. И теперь-то тут ту там вспыхивали стычки. Потери пока что были небольшими, но все равно счет по людям шел не в пользу Сетору. Кацуми по причине траура снова пропустила урок. Церемония погребения Акеры должна будет состояться завтра, и я, если я выживу сегодня, обязательно буду на ней присутствовать». После школы, которая прошла как в дыму, я быстро забежал домой. Переоделся и помчался на черное кумите. Путь до арены показался мне очень коротким. Вроде бы сел на станции Симбаси, и вот тебе уже радужный мост. Знакомый мужчина с кислым лицом отвез меня в уже знакомое место. Черт побери. А ведь я думал, что уже никогда сюда не вернусь. Вот что значит «не зарекайся от черного кумите». И ведь приперся по собственной воле. Приперся за шагка. Хоть она и сучка лесохвостая, но я почему-то считал себя обязанным ей помочь. Да, из-за нее меня едва не грохнули. Из-за нее произошли смерти ребят из моего клана. Да много еще, где она накосячила. Но почему-то мне казалось, что без нее не одолеть сатору отсюда. И пусть Оракул Тенгу в один голос говорили, что я приму смерть от руки Китсуны, но... Я не верил им, ведь нет судьбы, кроме той, которую делаем мы сами. Эту фразу в фильме «Терминатор 2» вырезала на столешнице Сара Коннор, когда отправилась менять свою судьбу. Эту фразу я написал на листке бумаги, который потом вложил в рюкзак, пока ехал в поезде. Пусть это будет не так символично, как у Сары Коннор, но я должен был сделать какой-нибудь пафосный жест, чтобы отвлечься. На этот раз мужчина не стал меня заводить в комнату для демотивации, там не было комиссаром отсюда. На этот раз меня провели прямо к винтовой лестнице. Знакомая старушка, которая умеет складывать ступени и превращаться в горку. — Ну, ты это, обратись к врачу, что ли, — сказал я на прощание молчавшему до этого мужчине. — С больной простатой лучше не затягивать. — Прощай, молодой болтун, — ответил некий с Эх, в следующий раз приготовь чаю, что ли? — спросил я, начав спускаться по лестнице. — Хоть посидим, хлебнем на дорожку. — Если он только будет. «В следующий раз!» — прошипел мужчина. Он хлопнул в ладоши, после чего ступени сложились в гладкую поверхность. Тело полетело вниз, а руки пытались уцепиться хотя бы за что-то, чтобы приостановить падение. «Куда там?» Меня несло со все увеличивающейся скоростью и попутно ударяло о стены, дезориентируя в пространстве. К счастью, это продлилось недолго, и вскоре путь закончился обрывом. Перед глазами полыхнул яркий свет. Тело оказалось в свободном падении. Я попытался изогнуться в воздухе кошкой, чтобы упасть на ноги. Но не получилось, и здорово приложился копчиком отвертый песок. Изаму, ты здесь? раздался удивленный голос Шака. Ты жив? Да ху его знает, шарахнулся так, что мог и помереть. Я потер копчик, после чего взглянул на шака. Кицуна была в облегающем ярко-оранжевом коротком комзоле и такого же цвета облегающих шортах. На ногах мягкие сапоги с оранжевой окантовкой. В общем, секси конфетка, мечта немешника. Даже обруч на шее не портил общего впечатления. Но что ты тут делаешь? Сижу на песке и стараюсь языком пересчитать зубы. Вроде все на месте. Улыбнулся старый знакомый. А ты похорошела». Мы будем биться друг с другом? Спросила она. Не, мы будем биться вон с ними. Показал я пальцем на открывшееся в потолке отверстие. Оттуда выскочили две фигуры – мужчина и женщина. Полуобнаженный мужчина походил на варвара, такой же мускулистый, рожа в шрамах, а в руках здоровенный топор. Женщина же была миниатюрной брюнеткой с длинной косой и острыми длинными коготками. Они встали в двадцати метрах от нас, с интересом разглядывая соперников. Варвар хрустнул шеей. «На черном кумите начинаются парные бои!» – провозгласил сумрачный голос невидимого диктора. «Бой длится до смерти одной пары. Если участники отказываются сражаться, то умирают на месте. Начинайте бой, и пусть победит сильнейшая пара!» «Так зачем ты здесь?» — Прошипела Шака, чуть пригибаясь к песку арены. «И как ты выжил?» «Чтобы помочь тебе, не задавай глупых вопросов. По крайней мере, сейчас», — ответил я, наблюдая за двинувшейся к нам парочкой. «Хинины «Ки Кицуне высоким голосом воскликнула женщина. «Неужели не нашлось кого-нибудь поинтереснее? Молод, возьми себе мальчишку, а я возьму девочку. Поиграем, а потом поменяемся». Рр! согласно ответил варвар. «Какой он у тебя болтливый! Прямо стендапер! Так и болтает без остановки!» Улыбнулся так широко, как только мог. «Может быть, еще какую штуку сбацает?» «Сбацает! Тебе по башке мудила! выкрикнула женщина. Она выбросила руки вперед. В тот же миг ее ногти увеличились в размерах, а возле моих ног взорвался песок. Десять черных длинных корней тут же оплели мои руки и ноги. Варвар тут же кинулся вперед, поднимая топор над головой. Похоже, что ее слова были только отвлечением внимания, а жертвой обоих бойцов должен стать я. «Шака, работаем! Чего застыло?» — выкрикнул я, пытаясь соединить руки для мудр. Видимо, мой крик заставил девушку очнуться. Она перекувыркнулась в воздухе, бросаясь вперед. И что было силой, ударила обеими ногами в грудь здоровяка. Тот только отшатнулся от удара, но не упал. Впрочем, и не ударила как следует, а воспользовавшись широкой грудью противника как трамплином, прыгнула обратно ко мне. Во время полета туда и обратно она успела сотворить два кинжала, которыми рубанула по выросшим из песка корням. — Ай, сучка крашеная! — воскликнула женщина, тряся руками. С кончиков пальцев срывались небольшие алые брызги. — Че это крашеная? — Поправила Шака прическу. «Это мой натуральный цвет». Варвар же подскочил и нанес удар ужасающей силы. «Вот если бы я оставался на месте, то развалился бы на два ровных из замчика. На левую половинку и на правую. Но я не такой дурак, чтобы ждать прихода остро заточенного лезвия. Отскочив назад, вызываю старый добрый земляной меч. Пусть улыбка скользит по губам нападающих. Земляной меч отработан у меня до такой степени, что не уступит и стальному прототипу». Этим самым земляным мечом я и пронзаю воздух, целясь кадык варвара. Увы. Здоровенные мышцы не повлияли на скорость мужчины. Он отскакивает в сторону так же легко, как кошка от положенного рядом огурца. ры Показывает зубы. Ах, хули делать? Развожу я руками. Варвар снова нападает, а я блокирую удар за ударом. Мощные удары, невероятно сильные. Они не позволяют перейти в контратаку, я только защищаюсь. Шака же плетет мудрый. Я вижу краем глаза, как позади нее вспучивается песок, как из него высовывается каменная рука. Огромная каменная рука великана. «Осторожно, сзади!» — рвется из груди крик, но Шака только улыбается. Она продолжает улыбаться до тех самых пор, пока каменная рука не устремляется вниз. «Шака!» Я, захватываю воздух, проскакиваю под ударом варвара, перекатываюсь и бью рукоятью меча прямо в пах. «Не по-пацански, да мы и не пацаны!» По крайней мере, этот побледневший здоровяк. Он на секунду останавливается, и этой секунды мне хватает, чтобы ударить что и силы по икрам, лишая его подвижности. Потом варвара оживает, и мне снова приходится уходить от ударов. «Твоя подружка сдохла!» — слышится радостный крик женщины. «Сдавайся и ты, хинин! Тогда тебя ждет быстрая смерть!» Каменная рука великана поднимается и под ней, а под ней ничего нет. «Не пизди, сучка!» Из песка позади женщины вырывается шака и втыкает кинжалы прямо в бедра противницы. Дикий виск вырывается из женской глотки. Она бьет назад. Ее руки удлиняются и превращаются в плети. Эти плети с такой быстротой и силой их лещут по ускользающей фигурке Кицуны, что я на миг даже начинаю сомневаться в нашей победе. К тому же и варвар прибавляет скорости. Я отскакиваю и творю земляной щит, лишь бы выгадать немного времени на передышку. Выгадываю всего две секунды. После этого щит разлетается на куски, а на меня бросается разъяренный варвар. Однако мне хватило этих двух секунд, чтобы создать лосось из молний. Бросок варвара как раз приходится туда, где его ожидает сверкающая петля. Чуть быстрее, чем обычно. Я бегаю кругом и еще больше запутываю варвара. Он пытается вырваться. Пытается напрячь мышцы, но... Каменный дождь синий делает свою работу. Мне остается только подойти к обессиленному телу и добить его. И уже в тот миг, когда я поднимаю земляной меч для финального удара, я слышу позади свист рассекаемого воздуха. В последний миг падаю на колени, как будто извиняясь перед варваром за свое грубое поведение, и вижу, что его голова разлетается на части, как спелый арбуз после выстрела из дробовика. Плеть рука женщины промахивается по мне, зато находит новую цель. Противница от растерянности даже забывает, что надо продолжать бить. «Минус один!» — вырывается у меня. «Огненный смерч!» — кричит Шака и протягивает руки к женщине. С кончиков ее пальца срывается целая река пламени, которая поглощает женскую фигурку. Раздается дикий крик, а в воздухе плывет мерзкий запах паленых волос и сгоревшей кожи. Крик вскоре прекращается, когда на песок падает обугленный труп, отдаленно напоминающий противницу. «Минус два!» — устало произносит Шака, опускаясь на песок. «Так зачем ты вернулся, Изаму?» «Победила пара Изаму-Шакко!» — провозгласил мрачный голос. «Попрощаемся с ними до новой встречи!» «Мы своих на войне не бросаем!» Успеваю ответить я прежде, чем в шею впивается дротик со снотворным.